Глава 12. В этот день рано утром счастливчик, как обычно, позвонил полковнику, используя второй мобильный телефон, который он всегда носил при себе и пользовался только в случае самой крайней необходимости. Про этот телефон, оформленный на постороннего человека, не знал никто: ни сотрудники милиции, прослушивающие его первый аппарат, ни полковник Тарасов, которому он позвонил, ни люди крота которые пытались все время предугадать, куда он поедет, уже собственно поняв, что следить за ним бесполезно. Сегодня в 10 я должен ее увидеть, четко произнес он. Да, согласился полковник сегодня. Счастливчик отключился. Потом достал первый аппарат, набрал номер Крота. Как дела, громко спросил он, улыбаясь и подмигивая самому себе. У нас все готово, нервно произнес Крот. Когда нам к тебе приехать? Вечером, он посотел на часы где-то к 6. Я все понял, деловито сказал Крот. Прослушавщий разговор под подковник гвоздь сделал отметку в своем журнале. "Найди Пирожкова», — посоветовал счастливчик. "Мне понадобятся его люди". "Да-да, конечно", согласился Коротков. "Когда они будут тебе нужны?" "В пять». Гвоздь сделал еще одну запись. "Почему в пять?» — занемел Крот. "Мои люди в шесть, а Пирожковские в 5". "Не волнуйся, тебя не обидим", сказал на прощание счастливчик. Он отключил этот аппарат, прошел в другую комнату, начал не спеша одеваться. Он идеал с таким значением столкнул на костюмированный бал, самый важный костюмированный бал в его жизни. Счастличек надел обычный костюм, как всегда повязал галстук, он любил и умел завязывать галстуки. Поправил воротник рубашки. Особое внимание он уделил своей обуви, несколько раз пошёл всю по комнате, словно проверяя, как именно смотрятся его туфли. Потом обошёл комнату квартиры, в которой он жил. За время своих странствий он сменил много квартир и много домов, но никогда ни из одной квартиры не уходил с таким чувством тоски, как теперь. Ровно в 8 часов утра он вышел из дома. У здания уже стояли два автомобиля с парнями крота и три машины с оперативниками. Чистивчик вышел со двора, огляделся, рассмотрел все машины, стоявшие поблизости. В это раннее утро машины с сидевшими у них молодыми людьми были очень заметны. Он улыбнулся и заспешил к своему автомобилю. И вот тогда началось представление. Бандиты и оперативники мешают друг другу состязались в гонках за машиной-счастливчика, который въезжал в непонятные переулки. Поворачивал против всяких правил, обгонял в неположенных местах и даже умудрился проехать однажды на красный свет. Визжали тормоза, дважды позади него сталкивались автомобили, а он продолжал улыбаться, сидя за рулем своей машины. Эта изнурительная гонка для его преследователей закончилась в половине десятого. Когда остановил автомобиль у большого супермаркета, он вошел в магазин и вышел из него через черный ход, оставив своих преследователей в дураках. Через несколько минут об этом узнали и Крот, и подполковник Гвознёв. Первый разразился невероятным матом, перемешивая с угрозами в адрес своих боевиков. Второй лишь мрачно стиснул зубы. Оба уже понимали, что счастливчик просто-напросто издевался над их людьми. В 10:00 утра счастливчик подошел к машине полковника Тарасова, стоявшей в условленном месте. Открыл дверцу и без приглашения, сел в автомобиль. Я не думал, что меня повезешь лично ты, полковник, насмешливо заметил счастливчик. А я не доверяю даже своим людям, усмехнулся полковник. Подними-ка руки. Ты должен посмотреть, нет ли у тебя оружия. Может, ты решил разыграть из себя Рэмбо? Так вот, предупреждаю ещё раз. Если кто-нибудь даже просто так случайно позвонит в дверь моим людям приказано стрелять на поражение. Ты меня понял? Сразу стрелять в тую бабло. Ты не сумеешь ее вытащить, ни ее, ни своей бабки. И не нужно посылать туда своих боевиков, они тоже ничего не смогут сделать. Не пугай, посоветовал с пока полковник его тщательно обыскил. Лучше поехали. И скажи мне наконец, какой именно сейф я буду брать? Полковник закончил обыск и усмехнулся. "Не", сказал он. еще рано. Я тебя знаю." Ты у нас можешь что угодно выкинуть. Про сейф я скажу тебе только в самый последний момент. Ты меня понял, счастливчик? Только в самый последний, когда мы поедем на дело. Я же должен подготовить супер вор. А если там нестандартная система сигнализации или появится охрана, что тогда я буду делать? Это уже мои проблемы, зло сказал ты раз, вот я зачитка ключ сейф и снова его закрыть. И не нужно меня злить, счастливчик. У нас впереди еще длинный день и длинная ночь. После этого в салоне наступило молчание. Они ехали довольно долго, минут сорок, пока наконец полковник не свернул в старенький двор обычного пятиэтажного дома. "Она здесь", сказал он, показывая на дом. Он внимательно следил за лицом счастливчика, но оно осталось бесстрастным. Они вышли из машины, и счастливчик молча последовал за полковником. Когда они вошли в подъезд, полковник вдруг достал пистолет и приставил ствол к счастливчика, больно вдавливая его дуло. — Если ты попытаешься сегодня меня обмануть, прохипел полковник, я тебя по стене размажу, убью и тебя и ее. Счастливчик поднял руку и осторожно отвел дуло, потом холодно сказал: "У тебя сдают нервы, полковник. Бром пить надо перед сном. Пошли быстрее, кончаем хоть своей игрушкой, как ребенок. Тараса убрал пистолет и повинительно кивнул ему. "Иди первым, они на четвертом этаже". Это я уже понял, серьезно сказал счастливчик, — обратил внимание на оконные решетки, — Настоящая тюрьма умный тысячу стивчик не полковник просто настоящий профессор они поднялись на четвертый этаж и оказались перед стальной дверью полковник позвонил в дверь три коротких звонка потом один длинный и один короткий было слышно как сначала открылась одна дверь в квартире потом вторая стальная когда обе двери открылись оказалось что они обе стальные проходил строй высокий мужчина с пистолетом под мышкой в коридоре показался еще один с автоматом в руках «Все в порядке», — мягко произнес Старасов, входя в квартиру. За ним вошёл счастливчик, и дверь сразу же закрылась. Квартира была небольшая, стандартная, трехкомнатная. Оба охранника смотрели, как они проходят по коридору, входя в третью комнату. Там на диване сидела Катя, испуганно смотревшая прямо перед собой. Напротив нее сидел молодой человек, читавший газету. Рядом с ним на столике лежал пистолет. Увидев вошедших, он поднялся из кресла, убирая пистолет в кобуру, под мышкой. "Можешь выйти", разрешил полковник. Малы человек к из комнаты, оставив газету на столике. Полковник сел у её кресла и поднял ту же газету, словно давая понять, что не будет мешать их разговору. Счастлиучек шагнул к Кате. Тебя освободили», — он не спросил, он просто констатировал факт. Она улыбаясь кивнула, все еще не решаясь подняться с дивана в присутствии постороннего и подойти к счастливчику. Она ничего не понимала. Ни почему я арестовали, подсунул этот непонятный наркотик, не тем более почему ее отпустили так и не спросив ничего про найденный в ее доме товар. Теперь она сидела на диване и со смешанным чувством надежды и страха, смотрела, как счастливчик подходит к ней. "Здравствуй", сказал он самым обычным голосом, словно ничего и не произошло. Она поднялась с дивана, глядя на него непонимающими глазами. Сидевшая в комнате незнакомец спогол ее сильнее, чем соседки по камере. "И казалось, что она уже видела этого человека, который приходил вместе с другими к ней на квартиру, как там совершенно неожиданно нашли наркотики. Меня освободили", сказала она, с трудом сдерживая слезы. "Я же тебе говорил", кивнул счастливчик. Она все таки не выдержала и с плачем кинулась к нему. Она плакала тихо, беззвучно, научившись подобному плачу в тюремной камере, где громкое выражение своего горя взоло только насмешки и упреки сокамерниц. Счастливчик сурово взглянул на полковника. Но тот поднял на него равнодушно, ничего не выражающие глаза, и снова уткнулся в газету. Его не трогало горе молодой женщины. Ему было абсолютно все равно, как именно чувствовала себя Сорокина в тюрьме. С таким же равнодушным видом он мог принять решение и о ликвидации стоявшей перед ним парой. Полковник слишком огрубел на своей работе, привыкнув за много лет к боли, крови, слезам. На счастливчике глядя на него таким долгим и презрительным взглядом, что если бы полковник еще на мгновение поднял свои глаза, он бы наверняка все почувствовал. Но он продолжал читать газету и дела вид, что читает ее, и его не интересовали корявые взгляды вора, который тот бросал на него. Они сказали, что меня отпускают условно с криполакатия. Все в порядке, он бережно гладил ее волосы, все уже хорошо, можешь не беспокоиться, все нормально. Он говорил эти слова громко, не без тайного желания, чтобы их услышал и полковник, сидевший в комнате. Потерпи еще один день, просился евчик. Завтра все будет кончено. Да, кивнула она сквозь слезы, завтра. Не волнуйся, он еще раз посмотрел на полковника. Завтра все будет хорошо, громко повторил он. И повернувшись к полковнику, сказал: Поедем, нам уже пора. Полковник смял газету, отбросил ее на столик и легко поднялся. Очень хорошо, сказал он, посмотрел на часы. У нас еще много времени. Счастливчик последний раз поцеловал стоявшую перед ним молодую женщину и вышел из комнаты, куда сразу же вошел сидевший там прежде молодой человек. Сидя внимательно, приказал полковник уже в коридоре: при любой попытке вытащить ее отсюда сразу стреляй в нее. — Зачем ты это говоришь, полковник? вернулся к Тарасу Счастливчик. Я ведь не идиот, сам все понимаю. Так будет надежнее, — очень серьезно сказал полковник. У нас слишком важное дело, чтобы ты его завалил. Они вышли из квартиры, спускаясь по лестнице. Полковник шел первым, счастливчик молча шел следом. Уже в машине, когда они тронулись, он спросил: "Какое важное дело, полковник?" Ты до сих пор мне ничего не рассказал. Терасов очень сильно коробило обращение к нему на ты известного вора, уравнивавшего подобной фамильярностью их обоих. Но он старался не застрять на этом внимании. Поэтому чуть повернул голову, он сказал: Много будешь знать, скоро состаришься, а тебе стареть нельзя. У тебя руки молодые должны оставаться, чтобы любой сейф открыть. Какой все таки будет сейф? спросил счастливчик. Документация на заднем сиденье, кивнул полковник. Можешь ознакомиться. Счастливчик перегнулся через спинку сиденья, вытащил папку, долго рассматривал чертежи. Здесь только тип сейфа, сказал он наконец. А мне нужно знать конкретные условия, где именно он находится, какая общая система сигнализации, ты очень сильно рискуешь, полковник, решил мне не доверять. Тарасу взглянул на него, но промолчал. Я могу ошибиться, продолжал Счастливчик. Нужно ведь не просто вскрыть сейф, а, как я понимаю, еще его потом и закрыть. Да, сказал наконец полковник. Его нужно будет потом закрыть. Открыть сейф, положить туда папку с документами, одну кассету и закрыть сейф. Какая кассета? живо спросил Счастливчик. Обычная, невозмутимо сказал Тарас. «Тебе не обязательно знать, что на ней находится. В таком случае, могу я хотя бы узнать, где находится этот сейф, настойщик Счастливчик? Вечером, ублюдок, сказал полковник, вечером я тебе все скажу. За сигнализацию не беспокойся, мы ее отключим. Твоя задача открыть сейф и снова его закрыть. И сделать это так, чтобы не осталось никаких следов. Ты меня понял? И тогда ты отпустишь Катю, спросил Счастливчик. Полковник удивленно взглянул на него. По его лицу пробежала какая-то тень. А почему ты не спрашиваешь о себе? недобро усмехнулся он. Или она тебя волнует больше, чем твоя собственная жизнь? Значит, я был прав, все твои бабки у нее?» Мне её просто жалко, потому что ты счастливчик». «Ну да, понятно. Тарасов посмотрел вперед, чуть прибавил скорость. В общем, сделаешь дело, уже забирать ее и отправиться на все четыре стороны. «Сейф находится в Москве. Не волнуйся, в самом центре города, совсем недалеко отсюда. Кто будет со мной в тот момент, когда я буду открывать его? Полковник снова взглянул на счастливчика. Мне не нравятся твои вопросы, зло процедил он. Ты сегодня какой-то очень любопытный. Не волнуйся, я сам пойду с тобой лично, Нам не нужны лишние свидетели, а мои ребята нас будут просто подстраховывать. Значит, ты, полковник, решил идти со мной на пару, громко спросил счастливчик. Тарасов оглянулся. Если бы это было не в моей машине, если бы я тебя лично не обыскал, я бы решил, что ты говоришь специально для того, чтобы меня скомпрометировать». Кончай, трепаться. падца. Я тебе уже все сказал. Он резко затормозил. Можешь выходить. Когда встречаемся, Дедуйтов спешил счастливчик, открывая дверь со автомобиля. Вечером в 11 часов и без глупостей, счастливчик, я ведь тебя и под землей достану. Вечно вы меня пугаете, гражданин начальник, юническим тоном сказал на прощание вор, выходя из машины. Полковник резко рванул с места. Он еще несколько минут никак не мог успокоиться. Шут Слава подумал Тарас, ничего. Ему осталось жить не больше одного дня.